и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Присаживайся, Боря. Что тебе сказать, Боря? Ну, понятно, в общем. На кой все эти мизансцены. Сядь, Боря, сядь, успокойся. Значит так, в Болгарию едет Роберт Иванович, а твой номер, к сожалению, пока не вытягивается. Ну, Понятно, понятно. Второй год та же малина. Роберт Иванович в Болгарию, а Боря куда-то в взжёг. Тише, Боря, тише, пойми. Ну, ну не дотягивает твой номер Да и в прошлом году Не дотягивал Ты пойми, Боря Зрителю что надо? Впечатление Эмоции Адреналин На западе, Боря Это называется шоу А у тебя шоу Балансировать на консервных банках Так это любой пионер может Удиви нас, Боря, в следующем году, а? Будет вам смертельный номер. В феврале 1979 года гастроли киевского передвижного цирка пошли не по графику. Фура с шапито и реквизитом перевернулась у подъезда к городу Бердичеву. Второй день подряд артисты не знали, чем себя занять в провинциальном городе. Попарились? Ага. Что слышно, дядь Петь? Завтра. Завтра начнем ставить. А сокол мой где? А где мы быть? В скворечнике. Я ты в баню не пошел. Отлично попарились. Вполне прилично для этой дыры. Роб! Роберт! Чего молчишь? Обиделся? 13 февраля 1979 года в Бердичеве Житомирской области убили артиста цирка Роберта Сокола. Ему в шею воткнули железный колышек. Труппа в это время парилась в городской бане. По какой-то причине Сокол отказался идти со всеми. О происшествии тут же узнали в областном центре и в Киеве, решали, кого отправить на место. Убитый – личность незаурядная, заслуженный артист республики, лауреат международных конкурсов, имеет военные награды. А в составе артистической бригады «Сокол» во время войны дал сотни представлений на фронте. С первых дней войны театры и филармонии сформировали бригады артистов, которые выступали перед солдатами. Трупы были компактными. Концерты давали в лесах, на кораблях и аэродромах, в госпиталях и эвакуационных пунктах. Воины буквально боготворили артистов. Только за первый год войны более 500 концертов для воинов Ленинградского фронта дала Клавдия Шульженко. Кончится время лихое, с радостной вестью приду. Известен случай. Во время концерта началась бомбежка. В этот момент солдаты первым делом кинулись заслонять своими телами выступающих. Встречи с Леонидом Утесовым, Клавдией Шульженко, Любовью Орловой фронтовики вспоминали всю жизнь. Полтора часа спустя из Житомира Прибыл следователь областной прокуратуры Максим Александрович Коваль Дима rim, rim, Дай вес фокуса Показывай Пойдемте. Оперативник Коротков встретил следователя И провел его к месту преступления В цирковом вагончике Который служил артистом домом и гримеркой Было тесно Чтобы хоть как-то можно было разминуться Судмедэксперт помещение покинул Будут вопросы Отвечу Убили, когда? Два часа назад. Часы следователя показывали 9 часов вечера. Значит, убийца побывал здесь около семи. Как они здесь живут? Что? Охретрическая. Что имеем? Криминалист Боревич О, пояснила: убили жертву алюминиевым колышком, вогнали в шею сзади. А на вагончике следов взлома нет. Так что, скорее всего, убийцу узнал. Показывайте. Есть клеймо. И пальчики. Ну, значит, убийцу быстро найдем и спать будем дома. Коротков! Да. Задание есть. Найди здесь администратора или кто-то устанавливает павильон. Это Шапито называется. А человек Шапитмейстер. Ну, допустим. Так вот, пойди к нему и выясни, чем они это Шапито к земле крепят. Понял? Ну, что непонятного-то? Продолжать. Нашли что-нибудь приметное? Вещи в вагончике были не на своих местах. Явно что-то искали. Но вряд ли деньги. На видном месте лежал кошелек. В нем около 100 рублей. Записная книжка есть. Активно пользовался мужчина. Ариста. А вот это интересно. Паспорт. Выдан 4 года назад. Угадайте, сколько браков? Арис Борисовна. Давайте без фокусов. Криминалист сообщила, у Роберта Сокола было пять официальных браков. Последний раз женат на Мирославе Шмыге. Быстро ли ты, Дима? Ну, собственно, вот. Этими крепят. Это не такой. Что, других нет? Нет. И вот еще что. Женщина здесь жила, в вагончике. Белье. Далеко не мужское банные принадлежности, и вот еще что. По запаху на болгарскую розу похоже. Красивая такая вещица. Есть книга. Визит к Минотавру, братья Вайнеры. Нормальная такая книга, читал. Дима, ты бы лучше выяснил, кто с убитым в вагончике жил. Понял. Постепенно восстанавливалась хронология событий. В 17.00 администратор цирка усадил коллег в автобус и отправил в баню. Артисты вернулись в 19.30. Иллюзиониста Сокола убили за полчаса до этого. Значит, все, кто были в бане, вне подозрений. Требовалось опросить администратора и выяснить, что происходило на стоянке, пока остальные ходили в парную. Товарищ медицинед, а? я рекун администратора. Можно вас на минуточку? Да, конечно, пройдемте. Администратор цирка сообщил, что он последний, не считая убийцу, кто видел иллюзиониста Сокола живым. В вагончике цирка Шапито обнаружен труп известного иллюзиониста, заслуженного артиста республики Роберта Сокола. Мужчине воткнули в шею алюминиевый колышек. Вагончики что-то искали, но не деньги. Кошелек убитого лежал на видном месте, но преступник его не взял. В момент убийства вся труппа цирка была в бане. Следов взлома в вагончике не нашли. Значит, сокол впустил своего убийцу сам. Следователь предположил преступник среди своих. Он отправил оперативника побеседовать с администратором цирка. Ух, товарищ министр дед, я Рекун, администратор. Можно вас на минуточку? Да, конечно, пройдемте. Администратор цирка сообщил, что он последний, не считая убийцу, кто видел иллюзиониста Сокола живым. А сколько это было? Привез я его сюда в 18.30. Угу. Убили его спустя полчаса. И откуда вы его привезли? Около 18.00 администратор отвез артиста на железнодорожный вокзал. Оставил у камеры хранения, а сам пошел в уборную. Зоберт Иванович, я уже, а вы? Да, Петюня, поехали. Камера хранения, говорите? Что он в ячейку положил? Так что, получается, что он из-за этого в баню не поехал? На вокзал собирался? А его знает. Не думаю. Как-то спонтанно все вышло. Около половины шестого администратор обходил территорию. Из циркового вагончика послышался крик меня... Роберта Сокола. Я пуганный Боря. Боря, ты слышишь меня? Роберт Иванович, у вас все хорошо? А, Петя, ты, все нормально. Не волнуйся. Думал, вы в бане. Потом. А ты на машине? Да. Сделаешь одолжение? А что там про Борю говорили? Говорю уже, Сокол кричал, не пугай меня, Боря. Не пугай меня, Боря. А, Борис, у вас в коллективе есть? Это Борис Шкловский, эквилибрист. Выяснилось, что Роберт Сокол с ним не ладил. Год назад администрация цирка отправила Сокола на международный фестиваль. Шкловскому обещали, что в следующий раз поедет он. Но несколько дней назад администрация цирка приняла решение. На фестиваль вновь отправят иллюзиониста Сокола. Новость ошарашила Шкловского. Он возмущался, грозился написать жалобу в Министерство культуры. Фестиваль циркового искусства проходил в Болгарии. И хоть эту страну шутя называли 16-й республикой СССР, поездка туда считалась большой удар. Золотые пески, солнечный берег, Альбена Советские туристы открыли для себя курорты Болгарии в середине 70-х За границей оказалось понятной и комфортной Взрослое население владеет русским И даже к тому, что покачивание головой означает «да», привыкнуть можно Путевка в Болгарию стоила немало Две среднемесячные зарплаты за эти деньги турист получал не только море и песчаный пляж, но и доступ к дефицитным товарам. В Болгарии легко можно было купить редкие для СССР книги, дубленки, западные сигареты и даже эротические журналы. Оперативника просил артистов, которые во время убийства были в бане. И вот какой факт открылся. В 17.30 все члены трупы разделились и пошли в парную, кроме эквилибриста Бориса Шкловского. В то же самое время из женской раздевалки пропала Мирослава Шмыга, это жена убитого. Вновь Бориса и Мирославу коллегу увидели только в начале восьмого вечера. Напомню, убийство произошло в 19.00. Товарищ Шкловский Борис Ильич, где вы были с 17.30 до 19.00? Ну, понятно. Доложили уже террариум единомышленников. И все-таки сидим, сидим. В костеле. Там этот Бальзак венчался в Бердичиеве. На экскурсию ходил. А Мирослава Шмыга, жена убитого, тоже с вами ходила на экскурсию? Шмыга? При чем тут Шмыга? Сам ходил. Слушайте, Борисович... Бальзака заступите, да? А что последнее из Бальзака считали? Ну, да все подряд. <свят> ну, понятно, какой вы поклонник Бальзака Борис. Значит так, Шкловский. Мы знаем, что у вас был конфликт с убитым. И что перед смертью Соколу угрожал некий Борис. И самое главное, Шкловский, у вас нет никакого алиби. Ладно. Мы с Шмыгой снимали отдельный номер в бане. Ну, а... Банщик может подтвердить. А Шмыга? А что мы? Вы у нее и спросите. Мира, иди сюда. Вы свободны. Пока. Мирослава, скажите, где вы были сегодня после 17.00? Я была вместе с Борисом. Да, у нас с ним роман. А Сокол мой муж только официально. Мы вместе с ним не живем. Он меня разжаловал. Причем, мне предупреждали, что как только мне стукнет 30, он мне сразу же ручкой помашет. Так и вышло. Месяц назад, сразу же после выступления, Шмыга зашла в вагончик. У входа стоял ее чемодан. За столиком со своими вещами сидела другая ассистентка Сокола Лариса Губченко. Объяснишь? Да и так все понятно. Сегодня паршибу отработала. Теперь Лариса, главный ассистент. чего вы так на меня смотрите. Это он меня бросил. Еще сказал, что я бедрами раздалась. Значит, в этом вагончике жила Лариса губченко а не вы. Дим, проверь новую фаворитку, потом с экспертом откатай пальчики у всех. Понял. Это еще не все. Потом на вокзал узнать, что покойная я уставил в ячейке. Завтра на планерке результаты на стол. Есть. Давай. Ночь для членов опергруппы выдалась бессонной. Корокова просил сожительницу убитого, но ничего нового не узнал. Затем отправился на железнодорожный вокзал, но сотрудник камеры хранения отказался выдавать оперативнику содержимые ячейки без свидетельства о смерти. В это время криминалист Алиса Боревич сняла отпечатки пальцев у всех членов цирковой трупы. Это 18 человек, а также у сотрудников технических служб еще 7 человек. Боревич сопоставила каждую дактилокарту с отпечатками обнаруженными на орудии убийства. Совпадений не нашла. Это значит, что убийц среди своих не было. Результаты дактилоскопии не обрадовали Коваля. Они означали, что поиск преступника затянется. В Бердичеве придется провести не один день. Что, будем искать врага из прошлого. Дима, можно без фокусов? Что мы о нем знаем? Что знаем... Что знаем. Сейчас. Что знаем. Бабником был убитый. Пять браков. И это только официальных. Менял, как перчатки. В общем, колышек могла всадить любая. Не туда, не туда клонишь, Коротков. Кого что болит. Смотри, чтоб тебя не постигла та же участь. Все, все, все. А между тем, за час до убийства... Администратор слышал, как некто Борис угрожал Соколу. Борис, Борис. Какой такой еще Борис? Олеся Борисовна. Да. А есть какая-нибудь информация по поводу орудия? Что за колышек? Я посплю, займусь колышком. Ночь с пальцами провозилась. Ну, поспи, поспи. Час. Что с камерой хранения? Да ничего. Конкретнее. Да, Борз один попался. Велел мне прийти через сутки, когда можно будет извлечь из ячейки. Да, и можно какое-то заключение, мол, умер человек. Ну, А то как отдадут-то? Как хорошо, Дима, что ты именно сейчас об этом подумал. Вот. Минута в минуту, когда истекли сутки, кладовщик открыл указанную ячейку. 18.00 ровно. Давай, давай, открывай. Ну-ка, прими влево. Вот то, что было в ячейке. За часть до смерти Роберт Сокол положил в камеру хранения скрипку. Инструмент старый, потрепанный, клеймо изготовителя изрядно стерто. По свидетельству коллег, убитый не играл на скрипке. Почему возил с собой и решил сдать в камеру хранения, непонятно. Возможно, инструмент ценный, но в Бердичеве экспертов, которые могли бы провести оценку, не нашлось. Скрипку отправили в Киев. Жаль, Алиса Борисовна, что вы в скрипках не разбираетесь. Ну, простите. Вот если бы фортепиано. Есть информация по орудию убийства. Алюминиевый колышек, которым проткнули горло, Соколу был выпущен в Германии на мануфактуре города Вердоль. Це ум це. Кольсман, И что это значит? Трофейные. Для немецких палаток. Информация полезная? Полезная. Только пока не знаю, куда я... Кратков. Да, надо ехать в Киев. По поводу Колышка? Нет. По поводу Бори. А вот, пожалуйста, список всех сотрудников, как вы и просили. Имена, фамилия, отчество. В записной книге Убитого нашли телефонный номер с припиской Боря. По коду выяснили, аппарат установлен в Киеве, в городском отделе культуры. А это точно все сотрудники? Точно. Я вам ответственно, как начальник отдела, говорю. А что случилось? Ну, смотрите. Это ваш номер? Да. Рядом написано. Боря. Вот я и хочу понять что это за Боря у вас тут на телефонной звонке отвечает? Товарищ милиционер, нет у нас Бори. У нас коллектив женский. Я бы с радостью. Мужик не помешал бы. А в соседних кабинетах есть бори? Нет. <звы> Выход на междугородку есть? Да, конечно. Можно? Коротков решил связаться со следователем и доложить, Бориса в отделе культуры нет. Максим Александрович, Коротков. Да, прямо из Киева, только не порадую. Коллектив бабский... женский. Никакого Бори здесь нет. Да, спросил. Нет. Никого в соседних кабинетах с таким именем нет. Максим Александрович, секундочку. Сейчас, извините. А это чье? Мое. Сувенир из Болгарии. Коллега подарила. А как коллегу зовут? Боюсь, вам это будет неинтересно. Это не она, а она. Баряна, Баряна Стойкова. Ложная тревога. Нашел флакончик болгарской розы? Да, как у нашего убитого. Да, спросил. Да... Баряна какая-то привезла. Ах ты ж, ежик. Да понял, я понял. Все, перезвоню. Ну рассказывайте, что это у вас за баряна такая? Следователь сообразил, Боря не мужское, а женское имя, сокращенное от Баряна. Те, кто бывал в Болгарии, сталкивались с этим. Туристы из Союза долго привыкали к тому, что Петя, Женя, Вася – чисто женские имена. Вот она, сотрудница культурного центра города Варне Стойково-Баряна. Последнюю неделю женщина находилась в Киеве, в командировке. А в день убийства, сославшись на мигрень, отменила все встречи и осталась в номере гостиницы. Иллюзионист Сокол год назад был в Болгарии на фестивале. Вполне возможно, там познакомился с Борей. А вот что их связывало, предстояло выяснить. Баряна Стойкова появилась в отделе культуры спустя два с половиной часа. Оперативник получил инструкцию на случай, если женщина станет упираться. Официально отказаться от допроса она могла по причине отсутствия переводчика. Баряна Стойкова? Да. А вы? Оперуполномоченный Коротков. Милиция. Нам бы поговорить? Да, но я не понимаю. Ничего сложного. Мне нужно вас допросить. В связи с убийством Роберта Сокола. Роберта убили. Коротков попросил начальника отдела выйти из кабинета и проследить, чтобы никто не мешал. Алла, что это? Присаживайтесь. Начнем с общих вопросов. Ариана Стойкова, вы были знакомы с гражданином Робертом Соколом? Так и запишем. Не знали. Нет, нет. Это у нас в Болгарии так говорят. Если делаешь вот так, означает да. Если делаешь вот так, означает нет. Хорошо, значит, Сокола знали. При каких обстоятельствах познакомились? Стойкова подтвердила догадку следствия. Они познакомились в Варне во время фестиваля. Вот что мне известно. Оперативник сразу дал понять Баряне. Он знает, что 13 февраля утром она отменила все рабочие встречи из-за сильной мигрени. Хотела отлежаться. Товарищ Стойкова, говорите словами. Да, верно. А как вы тогда объясните вот это? Оперативник предъявил показания гостиничного портье. Из них следовало. В обед стойкова вышла из своего номера. У нее в руках была сумка. Женщина села в такси. Да, я видела с Робертом. Цель вашей встречи? Фестиваль. Я в комитете приехала посмотреть, как он выступает. Откуда вы узнали, что трупа будет там и что Сокол вечером покажет номер? Он звонил мне за сутки до смерти, сказал, приезжай, посмотри, как он выступает. Сокол так сказал? Да, сказал. Это неправда. Цирковая фура попала в ДТП. Сокол и вся цирковая трупа знали, что 13-го никакого выступления не будет. Зачем вы вред? Товарищ милиционер, давайте остановим! А с не так хубавым приказом по-былгарски. Мне не нужно, как переводчик. Марьяна, скажите, что там случилось? Почему угрожали сокол? Что за скрипка такая? Мне нужно переводчик. В это же время в деле появилась информация, которая могла многое объяснить. У криминалиста Боревич на руках была телефонограмма от эксперта, который работал с найденной скрипкой. Товарищ, след, у нас у нас, кажется, сенсация. Киевский эксперт продиктовал по телефону предварительное заключение. оставленное в камере хранения скрипка работа итальянского мастера Андреа Гварнери. 17 век. Таких осталось не более двух с половиной сотен штук. Знаменитые итальянские мастера творили эти инструменты. Никола Аматий. 1628 год андреа гварнери 1665 год антонио астрадивари 1706 год с тех пор кремона где жили они стала родиной скрипи. советский читатель открыл для себя имена скрипичных мастеров в 70 -е, благодаря роману братьев вайнеров визит к минотавру Позднее произведение легло в основу популярного многосерийного фильма. Авторы изображают Гварнери пьяницей, который по всем статьям уступает своему современнику Страдивари. Интересно, что многие специалисты скрипки с клеймом Гварнери частенько оценивают выше работ Страдивари. Инструмент был в запущенном состоянии. Внутри гусиный пух. И еще очень важная находка. Письма, датированные 41-м годом. Пришли они на имя Романа Гринченко, жителя села Ворон Судакского района в Крыму. И содержание следует. Роман отправляется на фронт. Его возлюбленная просит не забывать о призвании и практиковаться в игре на скрипке. Судя по всему, редким инструментом владел кремчанин Роман Гринченко. А вот как скрипка попала в руки Сокола? Со всем этим в кратчайшие сроки предстояло разобраться следствию. Я думаю, болгарка хотела скрипку свиснуть. Вогнала колышек в горло, перерыла вагончик. Не сходится. Что не сходится? Убитый при ней дал понять, что отвозит скрипку на вокзал в камеру хранения. Поэтому болгарка понимала, что в Варнере в вагончике уже нет. Mm. Ну, хорошо. Но я все равно считаю, что Баряну Стойкову необходимо повторно допросить и откатать пальчики. Ну, смотрите, алиби нет. Внятного объяснения, почему она поперлась с Бердичев, нет. Ладно, ладно. Откатывайте пальчики. Но я считаю, что нужно вернуться назад. Куда вернуться? 41-й. Хотелось бы понять, как эта скрипка оказалась в руках циркача. А для этого нужно ехать в Крым. До 41-го там мог проживать прежний хозяин скрипки. Внутри скрипки гусиный пух. Гусей в цирке не держат. Недавно она у циркача. Так что еду в Крым. Так. Да. А нам что делать? Дорабатывайте по болгарке, откатывайте пальчики. Надо будет, задержим суток на трое. Пока все. Есть. Добрый день. Добрый. Гринченки здесь живут? Да. А что? Роман Гринченко. Он вам кто? Брат мой. В 41-м пошел на войну. Через три года попал в госпиталь. Руки оторвало. Думали, что горе, но... Госпиталь разбомбили. Понятно. Скажите, вот эта вещь, это его? Ой, да, Ромкина, да. Думала, что пропала. Теперь было понятно, кому принадлежала скрипка до войны. Оставалось выяснить, как она попала в руки Роберта Сокола. Вот этот человек, Роберт Сокол. артист. Вы ну, знаете такого? А, да, пару лет назад проезжал такой. К вам? Да. Зачем? Сокол представился фронтовым другом Романа Гринченко. Артист рассказал, что познакомились они в госпитале. Вы не останавливайтесь. Рассказывайте о романе. Вот вы говорите, и как будто он живой. Ну, что сказать еще? Отличный парень. А вы не давали ему скрипку вашего брата? Нет. А, может, он интересовался? Uh, нет, он в Усябе только не срисовался. В вагончике цирка «Шапито» обнаружен труп известного иллюзиониста, заслуженного артиста республики Роберта Сокола. В вагончике что-то искали, но не деньги. Кошелек убитого лежал на видном месте, но преступник его не взял. Мужчине воткнули в шею алюминиевый колышек. Все знали, Роберт Бабник менял женщин, как перчатки. Может, мотив убийства – месть брошенной пассии, но эта версия не нашла подтверждения. Незадолго до смерти администратор цирка Возил Роберта на вокзал. Тот что-то положил в камеру хранения. В ячейке сыщики обнаружили старинную редкую скрипку работы Гварнери. Следователь предположил, инструмент не принадлежал убитому. В скрипке нашли гусиный пух и письма довоенных лет на имя Романа Гринченко. Мужчина погиб Во время войны сестра Гринченко опознала Сокола по фотографии. Именно он приезжал к ней незадолго до своей смерти. Рассказал, что хорошо знал ее брата и даже дружил, но скрипкой не интересовался. Рейса Ивановна, а может быть кто-нибудь еще интересовался вашим братом или его скрипкой? Было такое. Месяца три назад приезжала женщина, сказала, что с Романом познакомилась в госпитале. Медсестра? Нет, актриса. Актриса? А как зовут? Сейчас, сейчас, сейчас, Тамара. Да, да, Тамара. Из Крыма следователь позвонил в Бердичев. Сначала узнал о результатах дактилоскопии Стойковой. На орудии убийства ее отпечатков не нашли. Но Коваль на это и не рассчитывал. В деле появилась еще одна женщина – Тамара. Она, хозяин скрипки и убитый циркач, познакомились на фронте. Коваль дал задание установить имена всех членов артистической бригады, которые во время войны работали с иллюзионистом. Требовалось выяснить, нет ли среди них женщины по имени Тамара. Ну давай, давай, говори. Вижу, что есть. Вы как рентген. В общем, есть Тамара, фамилия у нее Островцева, 4 года рука об руку. Ну, а сейчас? Какой вы нетерпеливый стали. Сейчас, читаю. Сейчас. А, вот. Тамара Островцева, прописана в Чернигове, работает там же, в клубе молодежного туризма. В день убийства Сокола у Островцевой алиби не было. 13 февраля она взяла отгул, а 14-го уехала в экспедицию со студентами. Очень интересно. Чернигов – это 300 километров отсюда. Угу. Все очень реально. А где у нас экспедиция? Группа расположилась в Репкинском районе Черниговской области. Начальник клуба доставил следователя и оперативника к месту стоянки. Воздух тут ну, замечательный. А вот там озеро. Рыбка. Рыбка? Дима. Извините. А, так вон и Островцева. Тамара Павловна! Будьте да, добры. да. Подождите здесь пока. Что вы хотели? Тамара Островцева? Да. Коваль, следователь прокуратуры. Мы можем поговорить с сторонкой? Ну, пожалуйста, давайте отойдем. Тамар Павловна, вы знакомы с Робертом Соколом? Знакома. В прошлой жизни. 13-го были в Бердичеве? Видели с ним? Нет. Не была и не виделась. А вы можете показать вашу палатку? Да, пожалуйста, если вам нужно. Проходите. Вот она. А хотите фокус? Готов поспорить, что на этом колышке... Клеймо немецкой мануфактуры ц ун ц кольсман und ко Ну, не знаю. Дим, подсвети фонариком. А вот и клеймо. Как вам фокус? И что это значит? Что вы задержаны. Я разговор, мы продолжим в прокуратуре. Этим колышком убили гражданина Сокола. Колышек этот непростой, немецкий, довоенный. Несколько таких же нашли у вас. А самое главное, на орудии убийства обнаружены ваши отпечатки пальцев. Алиби у вас нет. Собственно, и вопросов практически не осталось. Разве что... Почему? Мы с Робертом познакомились в училище. Он на эстрадном учился, а я серьезно скрипкой занималась. У нас даже любовь была. Мы пожениться хотели. Ну, а потом война. Молодые артисты вошли в состав фронтовой бригады. Каждые три дня давали концерты. Извини, хлопать не могу. Рук нет. История эта началась во время одного из заурядных выступлений. Роберт показал несколько фокусов. Затем выступила Тамара. Парень лежал, скрипач, ему руки оторвало, он мне адрес дал и говорит поедь и у меня забери в гусятнике скрипку, скрипка непростая в гварнере, но я-то этого не знала. Когда вы расстались с Робертом Соколом? Ну, после войны, я поехала в училище документы отвозить, приехала, а вещи мои у соседки. А у него другая. Ну, вы говорили, что цену скрипки не знали. Да, я не знала до тех пор, пока книга не вышла. Тамара прочла роман Вайнеров, визит к Минотавру и вспомнила об этой скрипке. Три месяца назад женщина водила экскурсию в Крым. Тогда и решила приехать в дом Романа Гринченко. Вы знаете, пару лет назад приезжал мужчина, Роберт. Он тоже Рому хорошо знал. Парень этот Рома сказал, что скрипку он до войны у себя якобы в гусятнике спрятал. Я туда приехала, а ее там не оказалось. Тогда вы поняли, что скрипка у Сокола. А как вы узнали, что он с гастролями в Бердичеве? Да, ну это просто... У Островцевой остались друзья в артистических кругах Киева. Узнать расписание гастролей она смогла быстро. 13 февраля Тамара приехала в Бердичев. Роберт, соглашавайтесь, Тысяча рублей за скрипку – это хорошо. Боря, ты за кого меня держишь? Ты думаешь, я простачок? Эта скрипка стоит десятки тысяч, а может и сотни. Ну и продавайте сами. Вас посадят... Не успейте и пикнуть. Островцева подошла к вагончику и услышала перепалку. Голос своего бывшего возлюбленного она узнала сразу. Спорил он с какой-то женщиной. Ты я пуганный, Боря. Боря, ты слышишь меня? Доберт Иванович, у вас все хорошо? После вагончика постояла. Островцева видела, как через 15 минут из вагончика вышел сокол, затем ушла и женщина. Ну, потом он вернулся, и я зашла к нему. Ого, вот так номер. Чем обязан? Скрипку верни. Я же знаю, что в Гусятнике был. Вот 30 рублей. Все равно никто больше за нее не даст. Островцева слышала, еще час назад Сокол не хотел продавать инструмент даже за тысячу. Свой гнев Тамара не показала. Сделала вид, что согласилась на сделку. Недорого ты стоишь, что очень недорого. Ну, все-таки зачем вы это сделали? Скрипку он уже увез, что вы получили? Ну, я-то не знала, что он скрипку увез, я полвагончика перерыла, не нашла. Это, собственно, мне не жалко. Он с меня всю кровь выпил. Поэтому и логично, что я в него... Кулу. Защита Тамары Островцевой наставила на том, что убийство неумышленное. Футляр с колышками был в ее походном рюкзаке. Решение пришло спонтанно. Суд принял этот довод. Островцеву осудили на 8 лет. На свободу она уже не вышла. Умерла в тюремном лазарете. Скрипка, из-за которой все произошло, ушла на реставрацию. В 1992 году она исчезла. Недавно авторитетный аукцион выставил уникальный лот – скрипку Гварнери. Стартовая цена инструмента – 18 миллионов долларов.